Явление четвертое. Те же и Лидочка, очень разряженная, подходит к отцу. Лидочка. — Здравствуйте, папенька. Муромский повеселее. — Ну вот и она, кралечка ты моя. Берет ее за голову и целует. «Боловница — Боловница. Лидочка подходит к тетке. — Здравствуйте, тетенька. Муромский. — Ну что же ты делала? С кем танцевала вчера? Лидочка. — Ах, папа, много. Атуева. Мазурку с Михаилом Васильевичем. Муромский, с Кричинским? Лидочка, да, папа. Муромский, помилуй, матушка, ему бы пора и бросить. Атуева, а чего это? Муромский, ну уж, человек в летах, ему ведь под сорок будет. Атуева, с чего это взяли? Лет тридцать с небольшим. Лидочка, а как он ловко танцует, это чудо, особливо вальс. Атуева, и молодец уж какой. Муромский, не знаю, что вам дался этот Кричинский. Конечно, мужчина видный, но ну, приятный человек. Зато говорят, как в карты играет. Атуева, и, отец мой, всего не переслушаешь. Этот ваш Нелькин все жужжит. Ну, он где слышит, где бывает. Ну и кто нынче не играет, нынче все играют. Муромский, играя игре рознь. А вот Нелькин карт в руки не берет. Атуева. Ну вот вам Нелькин дался. Вы бы его в свете посмотрели. Так, думаю, другое сказали бы. Да ведь это просто срамота. Вот вчера выхлопотала ему приглашение у княгини. Стащила на бал. Приехал. Что ж вы думаете? Залез в угол, да и торчит там. Выглядывает оттуда, как зверь какой. Никого не знает. Вот что значит в деревне-то сидеть. Муромский. Что делать, застенчив, свету мало видел? Это не порог. Атуева. Не порог-то не порог, а уж в высшем обществе ему не быть. Ведь непременно подцепит Лидочку вальсировать, танцует плохо. Того и гляди, ляпнется он с нею со всего-то маху, ведь и срамит. Муромский, вспыхнув. Сами-то. Широко очень плывете, не ляпнуться бы вам со всего-то маху. Атуева. Ну уж не ляпнусь. Муромский, уходя, «Посереть-то высшего общества, не сесть бы в лужу!» Атуева, «И в лужу не сяду!» Муромский, уходя, «То-то, не сядьте!» Атуева, «Не сяду!» «Не сяду!»